23 октября. десять часов четырнадцать минут. Вашингтон. Все встретились в кабинете сенатора Гормана на Капитолийском холме. Пейнтер сидел рядом с генералом Мэтколфом. С другой стороны от него, закинув ногу на ногу, устроилась доктор Лиза Каммингс. Мыском своей туфли она скользнула по брючине Пейнтера. И сделано это было умышленно. Они с Лизой пробыли в разлуке слишком долго, а вернувшись из отпуска, Лиза сразу же с головой окунулась в работу. С красными от бессонницы глазами она разъезжала по всему Среднему Западу, наблюдая за борьбой с эпидемией, так что им приходилось максимально использовать все редкие случаи и побыть вдвоем. Мэтклф продолжал доклад о производстве антигрибкового средства. Пейнтер уже ознакомился с этим отчетом. Не слушая генерала, он смотрел на отражение своей подруги в окне за спиной сенатора. Лиза забрала волосы в высокую прическу и надела строгий деловой костюм, чтобы соответствовать духу совещания. Пейнтер мысленно представлял, как распустит ей волосы, расстегнет блузку. «Мы ведем обработку всех зараженных полей, — продолжал Мэтклф, — в целях безопасности расширяя зону на 15 миль во все стороны. «Управление защиты окружающей среды при содействии частей Национальной гвардии наблюдает за растительностью в радиусе еще 30 миль, постоянно собирая пробы». Горман кивнул. «За пределами Соединенных Штатов все зараженные поля были перекопаны и обработаны. Хочется надеяться, что нам удалось вовремя затоптать заразу». «Если нет, мы к этому готовы», – заговорила Лиза. Первые испытания на людях оказались успешными. Минимум побочных явлений. Успеха удалось добиться даже при лечении запущенных случаев. Вакцина распространяется за рубежом бесплатно. Хотя антибиотиков уже создано великое множество, арсенал антигрибковых средств, особенно предназначенных для лечения систематического заражения, был очень ограничен. К тому же, все они обладали высоким уровнем токсичности. Теперь же, получив новое эффективное средство, «К тому же даром», – добавил Пейнтер. Лиза кивнула. «Мы справимся с распространением заболевания». «Кстати о том, что средство досталось даром», – сказал Горман. «Посетив производственные линии Виатуса, где изготавливается препарат, я затем навестил Ивара Карлсона». Пейнтер оживился. Карлсон ожидал суда в норвежской тюрьме. Даже из камеры он продолжал руководить своей корпорацией. Искупая свою вину, Карлсон добровольно передал всю биотехнологическую инфраструктуру Виатуса под производство нового препарата. Поразительно, как быстро смогли перестроиться производственные линии. Лиза пыталась объяснить Пейнтеру, что антигрибковое средство было создано из одного вида лишайника, произрастающего только в оазисах Сахара, что его химический состав идеально подходил для разрушения определенного стерина, встречающегося в мембранах клеток гриба, поэтому оно являлось эффективным и безопасным средством лечения как млекопитающих, так и растений. Глубже Пейнтер вникать не стал. Ему достаточно было знать, что средство работает. «Видели бы вы его тюремную камеру», — продолжал Горман. «Да это прямо номер люкс в гостинице Риц. Вот только в обозримом будущем Карлсон из этой гостиницы вряд ли выпишется», — заметил Пейнтер. И мысленно добавил, если вообще когда-нибудь выпишется, учитывая его возраст. Мэткл встал. «Если мы здесь решили все вопросы, я должен поторопиться на заседание руководства Уппанир». Горман тоже встал и пожал генералу руку. Если вам понадобится какая-либо помощь, я перед вами в неоплатном долгу. Эти слова были адресованы Мэткалфу, но Пейнтер обратил внимание, что сенатор на него оглянулся. После событий в Норвегии Горману пришлось сообщить о существовании Сигмы. В противном случае сенатор стал бы копать сам и сделал бы только хуже. К тому же откровенность позволила обзавестись влиятельным союзникам на капиталистском холме. Пейнтер уже заметил, как изменилось отношение к Сигме среди других американских разведывательных ведомств. В кои-то веки волков, рыскавших под дверью, оттащили назад. Пусть их и не посадить на привязь, но Пейнтер получил возможность заняться укреплением своей группы. А он знал, что это совершенно необходимо. «Гильдия обязательно попытается расквитаться». Попрощавшись с сенатором, Пейнтер и Лиза вместе с генералом Мэткалфом прошли по коридорам Капитолия. Пейнтер до сих пор не получил от начальника ответ на один очень деликатный вопрос. «Сэр», – осторожно начал он, – «эта женщина ваша проблема». Мэткалф сразу же догадался, что он хочет сказать. «Я не могу отменить приказ задержать ее. Она успела наследить по всему миру». «Так что ей придется залечь на дно, и под этим я понимаю, что она должна будет ползать по сточным канавам». Генерал пристально посмотрел на него. «Но вы в действительности уверены, что она может принести пользу?» «Уверен». «Что ж, пусть будет так. Но в случае чего задницу надерут именно вам». Пейнтер всегда ценил такую воодушевленную поддержку. Сказав на прощание еще несколько слов, Мэтклф поспешил на новое совещание. Пейнтер и Лиза вдвоем вышли на улицу под лучи утреннего солнца. Пейнтер взглянул на часы. Похороны должны были начаться через час. Времени оставалось как раз, чтобы принять душ и переодеться. Несмотря на ясный день, Пейнтера захлестнула грусть. Джон Крид погиб, спасая ему жизнь главе Сигмы слишком часто приходилось видеть, как гибнут боевые товарищи, и он отточил в себе некую отрешенность. Только так можно было сохранять рассудок, принимая непростые решения. Однако сейчас Пейнтер не мог так поступить. Он не мог оставаться безучастным к смерти Крида. Пейнтер почувствовал прикосновение к руке. Это была Лиза. «Все пройдет», – заверила она. Пейнтер понимал, что она права. Однако ему от этого было только хуже. Идти дальше значило забывать. Не все, но хотя бы что-то. А он не хотел забывать жертву Джона. Ни на минуту. 15 часов 33 минуты. Монг бродил по пологим холмам Арлингтонского мемориального кладбища вместе с Кэт. Они держались за руки, укутанные в теплые пальто. Осенний день выдался прохладным. Величественные дубы горели золотом. Траурная церемония закончилась час назад, но Монк еще не был готов уходить. За время церемонии Кэт не сказала ни слова. Она все понимала. Пришли все, даже Рэйчел прилетела на один день из Рима. На больший срок ей не хотелось оставлять дядю. Вигор выписался из больницы всего два дня назад, но выздоровление шло быстро. Медленно прогуливаясь по кладбищу, Монк и Кэт описали полный круг и вернулись туда, откуда начали. Могила Джона Крида находилась на вершине небольшого холма под развесистым кустом кизила. Ветви уже были голыми, но весной они покроются белыми цветами. Это было красивое место. Монк хотел дождаться, когда все разойдутся, чтобы побыть у могилы одному, но сейчас он увидел, что там кто-то есть. Мужчина стоял на коленях, обхватив обеими руками надгробье. Его поза выражала бесконечное горе. Монк остановился. Это был молодой парень в парадном армейском мундире. Монк смутно вспомнил, что видел его на похоронах. Парень держался натянуто, как и все остальные. И вот теперь, судя по всему, он также решил задержаться для последнего прощания. Кэт крепче стиснула Монку руку. Он повернулся к ней покачав головой она потянула его в сторону монк вопросительно посмотрел на нее почувствовав что ей известно больше чем ему это партнер джона оглянувшись монк понял что кэт имела в виду не делового партнера он ничего не знал вдруг у него в памяти всплыл разговор с кридом он тогда насмешливо поинтересовался у своего молодого товарища за что его выгнали из армии после двух командировок в ирак Крит ответил всего двумя словами «Не спрашивай». Тогда Монк решил, что он просто советует ему не совать нос не в свое дело, однако на самом деле Крит ответил на его вопрос «Не спрашивай, не скажу». Кэт потащила Монга прочь, давая возможность парню предаться горю в полном одиночестве. «Он продолжает служить», — объяснила она. Монк последовал за ней. Теперь он понимал, почему на похоронах парень держался так скованно. Даже сейчас глубина его горя оставалась чем-то личным. Лишь оставшись один, он мог попрощаться со своим другом. Кэт прижалась к Монку. Он обхватил ее за плечо. Оба знали, о чем думает каждый. Они надеялись, что им никогда не придется вот так прощаться друг с другом. 21 час 55 минут. Грей стоял под струями души. Закрыв глаза, он вслушивался в красноречивые звуки водопроводных труб. Горячая вода должна была вот-вот закончиться. И все же Грей не двигался, наслаждаясь последними крупицами пара и обжигающего тепла. Он разминал и растирал ноющие мышцы. Работа в тренажерном зале была напряженной, и сейчас приходилось за это расплачиваться. После тех синяков и ссадин, что выпали на его долю, следовало бы подойти к занятиям более сдержанно. Швы с раны на руке сняли всего два дня назад. С прощальным журчанием вода быстро стала ледяной. Выкрутив кран, Грей схватил полотенце и вытерся, оставаясь в наполненном паром тепле. Прощальные холодные струи душа вернули его в шторм на острове Барси. Днем Грей разговаривал по телефону с отцом Раем и узнал, что Руфус живет у священника и доволен своим новым положением. Также он хотел убедиться в том, что Оуэн Брайс получил высланные ему деньги, которых должно было хватить на ремонт угнанного катамарана. После свирепого шторма, бушевавшего несколько дней, жизнь на Бартсе потихоньку возвращалась в норму. В телефонном разговоре Грей также расспросил отца Рая о смуглых царицах и черных Мадоннах. Определенно, священнику было что сказать по этому поводу. Грей опасался, что счет за международные переговоры за этот месяц будет до небес. И все же ему удалось выяснить кое-что любопытное, в частности то, что некоторые историки считали Черную Мадонну наследницей богини Изиды, матери древнего Египта. Опять корни, ведущие в Египет. Однако во время взрыва подкрытой галереей в Клерво были уничтожены все свидетельства – стеклянные гробы, тела и даже потерянная книга пророчеств Малахии. Пропало все. Возможно, это было и к лучшему. Пусть будущее остается неизвестным. Однако предсказания Малахии относительно пап заканчивались туманной загадкой. Согласно Вигору Вероне, дяде Рейчел, Малахия пронумеровал всех пап в своем списке за исключением самого последнего – Петра из Рима, которому предстояло увидеть конец света. У пантифика будущего свидетеля апокалипсиса, порядкового номера не было. Это позволяет многим исследователям предположить – — объяснил лежащий в больнице Вигор, что между нынешним и последним папами будет еще какое-то неизвестное количество понтификов. Так что, может быть, наш мир еще простоит немного. Грейю очень хотелось в это верить. Наконец он вытерся досуха, обмотал бедра полотенцем и вышел в спальню. Тут он обнаружил, что у него гость. «Я думал, ты уже уехала», — сказал Грей. Женщина лежала, накинув простыню, высунув по бедру одну длинную ногу. Потянувшись, словно пробуждающаяся львица, она подложила руку под голову, открывая грудь, затем опустила руку, откидывая простыню. Ее тело по-прежнему оставалось скрыто в тени, однако приглашение было очевидным. «Опять?» – спросил Грей. Брови поднялись чуть выше, губы изогнулись в едва уловимой усмешке. Вздохнув, Грей снял полотенце и отшвырнул его в сторону. «Мужской работе никогда не бывает конца».